Глава 15. Византийское искусство. Поняв по моим нескольким замечаниям, что я не был чужд вопросом искусства, монахиня, показавшая мне сокровища монастыря, подумала, что осмотр живописных мастерских мог бы заинтересовать меня не менее, чем эти груды золота, бриллиантов и жемчуга. Она повела меня по широким коридорам и лестницам в зал, где работали монахи-художники и их ученики, Византийское искусство стоит на особом месте и не соответствует тому, что понимается под этим словом у народов Западной Европы или у исповедующих латинскую религию. Это иеротическое, священное, неизменное, канонизированное искусство, в котором ничего или почти ничего не остается на долю фантазии, выдумки художника. Формула его точна как догма. Любому привыкшему видеть живопись человеку, ясно, что это искусство, проистекает из другого источника, чем искусство латинских народов, но оно ничего не заимствовало от итальянских мастеров, что эпоха Возрождения для него не наступала, и что Рим не является центром, несущим в себе его идеал. Оно живет само по себе, без заимствований, без совершенствования». Оно с самого начала нашло единственно необходимую ему форму. С точки зрения собственного искусства его можно подвергнуть критике, но в то же время оно превосходно соответствует функции, которую несет в себе. Мы спросим, где же источник этой так тщательно поддерживаемой традиции? Откуда идет эта единая школа, прошедшая века и не претерпевшая изменений ни в какой среде? Каким учителям следовали все эти безвестные художники, кисть которых расцветила православная церкви столь бесконечным множеством образов? Попети, о кончине которого мы оскорбим, выставил в салоне 1847 года очаровательную картину, изображавшую греческих монахов, расписывающих фресками часовню Иверонского монастыря на горе Афон. Я тогда еще не совершал своего путешествия в Россию, но это неовизантийское искусство, несколько фрагментов которого к тому времени мне уже посчастливилось увидеть, занимало меня, и картина по Петти, помимо ее художественной ценности, возбуждала мое любопытство и нравилось мне тем, что на ней я видел за работой живых художников, чьи росписи, казалось, восходили к временам греческих императоров. Я об этом писал в моем отчете о выставке. Цитата. «Вот они оба, греческие монахи, стоят и расписывают полукруглый свод стены. Святые, которых они рисуют, уже очерчены намеченными краской контурами по сырой штукатурке, но еще не покрыты цветом. Эти рисунки обладают архаичной статичностью, которая могла бы их выдать за более древние произведения». Посередине, на некотором подобии столика, положены кисти и краски. Слева скамеечка, на которой стоит корыца с из извести мраморного порошка, мастерком для работы. Конец цитаты. Кроме своей картины, Папетти выставил еще и акварели. Это были копии фресок, изображавших величавых и гордых святых воинов греческого календаря. Как в свое время Папетти, я вот вот должен был увидеть труд монахов художников я должен был увидеть живую школу византийцев прошлое работающий руками настоящего конечно же редкостную любопытную вещь пять шесть монахов разного возраста занимались живописью в обширной светлой комнате с голыми стенами один из них красивый человек с черной бородой смуглым лицом завершал работу над образом богоматери Он поразил меня своим видом священнической степенности и усердным тщанием в работе. Он напомнил мне прекрасную картину Зиглера «Святой Лука за портретом Богородицы». Религиозное чувство явно занимало его больше, чем искусство. Он писал, как служит службу в церкви. Его Богородица могла бы стоять на Мальберте апостола, так она была архаична, таких она была суровых, древних канонизированных церковью контуров прямо византийская императрица с серьезным величием она смотрела на меня из глубины больших черных пристальных глаз части которые потом закрывались по серебряным или позолоченным вырезанным на месте головы и рукокладом были расписаны как если бы они оставались на виду другие более или менее законченные Под трудолюбивыми руками монахов иконы изображали православных святых, в том числе и Сергия, покровителя монастыря. Эти картины, предназначенные служить иконами в церквах или в частных домах, делались на дереве, покрытом гипсом. Несколько прокопченные, они ничем не отличались бы от икон XIV или XII века. Те же напряженные скованные позы, те же рыжевато-темные лица и руки, на лицо была вся догматика Афона. Яичные краски или темпера закрывались затем лаком. Нимбы и украшения, которые потом позолотят, слегка выступали, чтобы лучше улавливать свет. Если бы старые мастера из Салоник вернулись в наш мир, они остались бы довольны своими последователями и строицы. Но все-таки... Никакая традиция не обходится без отклонений. Среди упрямых приверженцев старого обряда время от времени проскальзывают приверженцы менее узкого мировоззрения. Новый дух проникает, как сквозь щели, в древнюю форму. Даже те, кто желает следовать обычному ходу работы афонских монахов и сохранить до наших дней подлинный, неизменный византийский стиль, не могут помешать себе видеть современные картины, где свобода выдумки соединяется с изучением природы. Трудно вечно закрывать глаза. Так новый дух проник и в Троицу. Даже на метопах Порфенона различают два стиля, один архаичный, другой менее древний. Примечание. Метопы, образующие фриз дорического ордера «плиты», обычно украшены рельефными изображениями, чередующиеся с триглифами, прямоугольными камнями, снабженными тремя вертикальными резными желобками. Конец примечания. Часть монахов следует канону, другие же, что помоложе, оставили яичные краски и пользуются масляными, все еще придерживаясь предписанных пуз и древних шаблонов, Они позволяют себе придавать головам и рукам более правдивые тона, менее условный цвет, изменять план и искать рельефности. Они делают своих святых более по-человечески красивыми, менее теократически суровыми. Примечание. Теократический, относящийся к теократии, форме правления, при которой духовенству принадлежит непосредственно политическая власть, например, Ватикан. Конец примечания. Они не обязательно пририсовывают подбородку апостолов и отшельников бороду. Их образы приближаются к светской картине, однако не имея, по моему мнению, ее достоинств. Эта более человеченная и более любезная глазу манера изображения святых не остается без сторонников, и подтверждение тому — можно видеть во многих русских церквах нашего времени. С моей же точки зрения, гораздо более предпочтительна именно старая манера живописи. Она идеальна и декоративна. По форме и цвету она, конечно, несравнимо выше вульгаризированной очень посредственными художниками реальности. Мне кажется, что это символическая манера воплощать идею при помощи заранее канонизированных фигур, чудесным образом соответствует убранству церквей, как и церковная письменность, в которой раз и навсегда не разрешено изменять написание букв. Даже при своей статичности она оставляет большому художнику возможность утвердить себя в благородстве рисунка, величии стиля и чистоте контура, Удастся ли защитить старый стиль Афона с его древнерелигиозным характером, глубокой убежденностью и абсолютной оригинальностью среди мастеров итальянского, испанского, фламандского и французского искусства? Вопрос этот становится яснее, если вспомнить страстную защиту готической архитектуры и резкую критику греческой классики в применении к религиозным сооружениям, Вспомните разговор о параллелях между Собором Парижской Богоматери и Собором Мадлен, развлекавшей нашу молодость в 1830-1835 годах. Во всех странах наступает эра фальшивой классической цивилизации, нечто вроде ученого-варварства, когда люди больше не понимают своей собственной национальной красоты, забывают свой исконный характер, отрицают свою древность, свое исконное истинное облачение. Преследуя пошлый идеал якобы правильности, они готовы разрушать чудное здание национального значения. Наш восемнадцатый век, в остальном столь великий, охотно сравнял бы с землей соборы как памятники плохого вкуса. Портал собора Сен-Жерве архитектора Броса вполне искренне предпочитался великолепным фасадом Страсбургского, Шартского и Реймского соборов. Сопровождавшая меня монахиня дольше останавливалась перед мольбертами, на которых художники придерживались старинной манеры живописи. Несмотря на мою собственную приверженность старому стилю, я должен признаться, что некоторые ценители, по-моему, слишком далеко заводят свою страсть, старой византийской живописи. Ища наив, нечто первичное, святое, некое таинство, они приходят в экстаз перед закопченными и изъеденными досками, на которых с трудом можно различить суровые лица экстравагантного рисунка и немыслимого цвета. Рядом с этими образами самые варварские изображения Христа, руки Чимабуэ, показались бы картинами Ван Ло и Буше. Утверждаю, что некоторые из этих икон восходят к V и даже IV веку. Я думаю, что их можно коллекционировать как историческую достопримечательность, реликвии прежних времен, но с точки зрения искусства нетрудно ими любоваться. Во время путешествия в Россию я видел несколько таких древностей, но, признаюсь, не обнаружил на них той печати прекрасного, которая с такой силой зачаровывала их владельцев. Как древняя реликвия, они могут интересовать человека верующего, но им не место в галерее, если только эта галерея не историческая. Кроме художников, занимавшихся религиозной живописью, иконописью, восходящей к византийскому искусству, Римом которого является Афон, не существовало еще, собственно говоря, истинно русской школы живописи. Художники, впрочем, немногочисленные, родившиеся в России, не могут составить свою собственную школу. Они ездят учиться в Италию, и их картины не имеют ничего истинно национального. Самый знаменитый из всех и самый известный на Западе – Брюлов. Его огромная картина «Последний день Помпеи», Достаточно нашумело во время салона 1824 года. Брюлов создал эскизы росписей купола Исаакиевского собора изобразил там большую сцену апофеоза, где проявил большое умение связать композицию и перспективу в стиле, несколько напоминающим декоративную живопись, какие занимались в конце XVIII века. Художник с красивым лицом, был романтичен и байроничен, носил волну светлых волос и любил изображать свое собственное лицо. Я видел многие его автопортреты, выполненные в разное время. Они представляют его более или менее опустошенным, но всегда наделенным роковой красотой. Выполненные с увлечением, в свободном капризе, эти портреты кажутся мне лучшими полотнами художника». Очень популярное имя в Санкт-Петербурге — Иванов, который многие годы был занят созданием таинственного шедевра. Имеется в виду большое полотно художника Иванова, годы жизни 1806-1858 «Явление Христа народу», который он писал в течение 20 лет. В России возникла надежда на появление большого художника — Но это тема, требующая отдельного разговора и могущая увести меня слишком далеко. Можно ли сказать, что Россия не будет иметь своего места среди школ живописи? Я думаю, что эта страна придет к своей школе, когда освободится от подражаний иностранному искусству, а ее художники, вместо того, чтобы ездить копировать картины в Италию, захотят взглянуть вокруг себя и вдохновиться природой, и столь разными, и характерными типами людей этой огромной империи, начинающейся от Пруссии и доходящей до Китая. Мои встречи с группой молодых художников пятничного общества позволяют мне верить в то, что надежда эта довольно скоро оправдается».